Тигрит Унсет. Кристин, дочь Лавренса. Крест. Читает Надежда Винокурова. Часть первая. Родня. Глава первая. Пошел уже второй год с тех пор, как Эрлан, сын Никулауса и Кристин, дочь Лавренса, поселились в Йорюнду-Горде, когда хозяйка решила сама отправиться летом на Сетер. Она обдумывала свое намерение всю зиму. В Шене с давних времен утвердился такой обычай, что хозяйка усадьбы сама выезжает на летнее пастбище. Когда-то в старину тролли заманили в горы дочь владельца этой усадьбы, и с той поры мать девушки каждый год сама поднималась на Сетер. Но в Шене вообще на все были свои порядки, жители округи давно с этим свыклись и принимали это как должное. Однако в других больших поместьях не было заведено, чтобы жены владельцев сами управлялись на выгонах. Кристин знала, что если она отправится в горы, соседи станут девиться и чесать языки. Господь с ними пусть себе болтают, они и без того верно чешут языки о ней и о ее семье. Все имущество Иудюна, сына Турберга, состояло в добром мече до да одежды, что было на нем, когда он взял за себя Инги Бьорг, дочь Никулауса из Лобсгарда. Иудюн принадлежал к свете хаммерского епископа. И вот когда епископ приехал сюда на север освящать новую церковь, с Инги Бьорг и случилось несчастье. Николаус, сен Сигюрда, сначала пришел в ярости и поклялся перед Богом и людьми, что кониху не бывать его зятем. Но Инге разрешилась двойней, и люди, смеясь, говорили, что Николаусу, видно, показалось накладно быть кормильцем двоих внучат. Вот он и отдал Иудюну дочь в законные жены. Случилось это через два года после свадьбы Кристин — Жители округи до сих пор не забыли этой истории и по-прежнему косились на Иудюна, как на чужака. Он был родом из Хаделанда и происходил с хорошей, но совершенно обедневшей семьи. В силе его недолюбливали. Человек он был несговорчивый, нравом крут, памятлив на добро и зло, но в усадьбе хозяйничал умело и вдобавок знал толк в законах. Вот почему Иудюна, сына Турберга, по-своему уважали в округе, и уж во всяком случае никто не хотел с ним ссориться. Кристин вспомнила широкоскулое, загорелое лицо Иудюна в густых, курчавых, рыжих волос и бороды, его маленькие острые голубые глазки. Она находила в нем сходство то с одним, то с другим челединцем из с Хьюсабю. Ей часто случалось видеть такие лица среди слуг и гребцов Эрланда. Кристин вздохнула. Видно, такому человеку легче утвердиться в родовом имении жены. Ему никогда прежде не приходилось управлять своим собственным. Всю зиму и весну Кристин наставляла Фриду, дочь Стюркара, которая приехала с ними из Тронтхеймской области и была теперь старшей служанкой в усадьбе. Вновь и вновь она рассказывала ей. «Вот так и так водится здесь в долине во время летних работ». Косцы Истери привыкли к тому-то и тому-то, а к жатве следует приготовить то-то и то-то. Впрочем, Фрида верно помнит, как сама Кристин делала это в прошлом году. Хозяйка хотела, чтобы в Йоринду-горде все шло так, как было заведено во времена Рагнфрид, дочери Ивора. Однако прямо объявить, что сама она покинет летом усадьбу, Кристин не решалась. Вот уже две зимы и одно лето хозяйничала она в Йоринду-горде и сознавала, что уехать к осени на Сетер все равно, что попросту сбежать из дому. Еле было не знать, как тяжело приходится теперь Эрланду. Еще на руках у кормилицы он усвоил, что рожден приказывать и вершить свою волю над всеми и всем вокруг. Если он предоставлял потом другим повелевать и управлять собой, кто поступал так, сам того не сознавая. Держался Эрленд, как ни в чем не бывало, но сердце ее чуяло, что на самом деле он изнывает от тоски. Она сама — отцовская усадьба в глубине тихой, защищенной горами долины, ровные поля вдоль серебристого русла реки, поблескивающие среди ольховой заросли. Крестьянские дома на возделанных землях у подножия гор и нависшие над ними отвесные кручи, вздымающиеся высоко к небу темные вершины. Светлые осыпи на крутых склонах и хвойные лиственные леса, громоздящиеся вверх по крутизне от самой долины. Нет, теперь и ей этот край не казался самым надежным и самым красивым уголком на земле. Здесь не хватало простора. Ни уж кому, как ни Эрланду, должно быть и тесно, и душно, и неприютно в этой глуши. Но, глядя на Эрланда, никто не мог бы подумать, что он недоволен своей участью. В тот день, когда в Юринт-Горде выпустили скот из хлевов, Кристин, наконец, объявила о своем намерении. Объявила под вечер, когда все домочадцы собрались за ужином. Эрланд рылся пальцами в блюде с рыбой, отыскивая в нем лакомые кусочки — От изумления он так и замер, запустив пальцев в блюдо и уставившись на жену. Тогда Кристин поспешила добавить, что решается на этот шаг из-за которая косит детей в долине. К Мюнану и без того липнет всякая хворь. Вот она и хочет взять его и Лавранса с собой в горы. «Ну что ж», — согласился Эрланд. «Тогда, пожалуй, самое разумное, чтобы она захватила с собой близнецов». Нивор и Скюли подскочили на скамье и потом до конца ужина тараторили, перебивая друг друга. Они хотели отправиться с Эрлингом на овечьий выгон, расположенный к северу среди скал. За три года до этого пастухи и Силе выследили вора, который крал овец, и убили его у входа в пещеру, где он скрывался в ущелье между кабанами. Это оказался какой-то бродяга из Эстердала. Не успели домочаться встать из-за стола, как Ивар и Скюли приволокли в горницу все свое оружие и стали приводить его в порядок. Поздним вечером Кристин вышла со двора в сопровождении дочерей Симона, сына Андреса, и своих сыновей Геота и Лавренса. Арньерт, дочь Симона, провела большую часть зимы в Йоринд-горде. Девушке уже исполнилось 15 лет, и как-то на Рождестве форма Симон заметил, что пора бы Арньерд поучиться, как следует вести хозяйство, а дома ее некому наставить. Работа спорится в руках у девушки не хуже, чем у любой служанок. Когда Кристин предложила взять Арньерд к себе и обучить ее всему, что сама умеет, Кристин чувствовала, что Симон очень любит эту свою дочь и беспокоится о ее судьбе. Девочке и впрямь следовало поучиться другим порядкам в хозяйстве, не похожим на те, какие были заведены в форма. После смерти родителей и жены Симон, сына Андреса, стал одним из богатейших людей в округе. Он управлял своими владениями разумно и заботливо и с особенным рвением занимался хозяйством форма. Но зато в доме у него царил полнейший беспорядок. Служанки вершили все дела по своему усмотрению, и когда Симон замечал, что развалы и переходят все границы, он нанимал одну или двух новых работниц, но жене не говорил ни слова и, казалось, не хотел и не ждал, что она сама возьмет на себя заботы по дому. Видно было, что он все еще не считал ее взрослой, но он всегда был ласков и уступчив с Рамборг и, кстати и не кстати, осыпал подарками ее и детей. Кристин очень привязалась к девочке, когда узнала ее поближе. Орньерд была некрасива, но умна, скромна, добра и прилежна, и руки у нее были золотые. Когда девочка помогала ей по хозяйству или вечерами сидела подле нее за работой в ткацкой, Кристин часто жалела о том, что у нее самой нет дочери. Дочь больше тянется к матери. Вот и сегодня Кристин вновь подумала об этом. Она шла по дороге, ведя за руку Лавренса, и смотрела вслед Геуте и Арньерд, которые немного опередили ее. Ульф Ульфхильд носилась взад и вперед, разбивала ногой хрупкую корочку льда, затянувшего к вечеру лужицы. Она изображала какого-то зверька и поэтому вывернула свой красный плащ изнанку белым заячьим мехом наружу. Внизу в долине сгущались тени, окутывая сумерками голые, бурые поля. Но весенний вечер был словно пронизан светом. Первые бледные звездочки влажно поблескивали в высоком небе, там, где прозрачные зеленые краски переходили в синеву, предвещающую наступление ночного мрака. Над черными гребнями гор по ту сторону долины еще держалась кромка золотого света, и его отблеск ложился на каменистый осыпь под скалой, где они проходили. А на самых высоких, одетых сугробами гребнях, искрился снег и переливались над крутизной сосульки, рождая звенящие, журчащие и брызжущие ручейки, стекавшие по всему склону. Воздух над поселком был напоен журчанием воды, снизу ему вторил глухой рок от реки. Из всех рощиц, дубрав и самой чаще леса неслось щебетание птиц. Один раз Ульфхельд остановилась и, подняв камень, бросила его в ту сторону, где пела птица. Тогда старшая сестра схватила ее за руку. Младшая послушно прошла рядом с ней несколько шагов, но потом вырвалась, умчалась по склону вдоль ручейка и возвратилась только тогда, когда Геута ее окликнул. Они подошли как раз к тому месту, где тропинку углублялась в еловый лес. В гущине зазвенела стальная тетива. В лесу еще не ставил снег, и от него тянуло холодком и свежестью. Чуть подальше, на прогалине, они увидели Эрланда с Иваром из Кюли. Ивар стрелял по белке. Стрела засела в стволе ели у самой верхушки, и теперь мальчик пытался ее сбить. Он бросал в нее камень за камнем, и каждый раз, когда Ивор попадал в ствол, могучее мачтовое дерево гудело от удара. «Погоди-ка, да я попробую», — сказал отец. Он отбросил за спину складки плаща, поднял лук и небрежно прицелился в полумраке деревьев. Тетива запела, и просвистевшая в воздухе стрела вонзилась в ствол рядом с первой. Эрланд взял еще одну стрелу и снова выстрелил. Одна из стрел, сидевших в дереве, с шумом стала падать вниз, путаясь в ветвях. У второй оказался расщеплен хвост, но жало крепко засело в стволе. Скюля бросился подбирать стрелы, упавшие в снег, а Ивар продолжал пристально вглядываться в вершину ель «Это моя стрела осталась, отец. Весь наконечник ушел в дерево». «Хороший выстрел, правда, отец?» И он стал объяснять Геуте, почему он не попал в белку. «Ты еще не собираешься в обратный путь, Кристин?» «Мне пора возвращаться. Завтра мы с ног Ноквейчем Свет уйдем за глухарями». «Нет», — поспешно ответила Кристин. «Она проводит девочек до усадьбы. Ей надо поговорить с сестрой». «Пусть тогда Ивар и Скюля пойдут с матерью, а я останусь с вами. Можно, отец?» — попросил Геота. Прощаясь, Эрланд поднял на руки Ульфхильд. Русые локоны девочки выбились из-под капюшона, и она была такая хорошенькая, румяная и свежая, что Эрланд расцеловал ее, прежде чем опустить на землю, а потом повернулся и вместе с Гэутом направился к дому. Теперь, когда у Эрланда было сколько угодно досуга, он постоянно таскал за собой то одного, то другого из сыновей. Ульфхильд взяла тетку за руку, прошла рядом с ней несколько шагов, но потом снова вихарем рванулась вперед и вмиг очутилась между Ивором и Скюлей. Что говорить, Ульфхильд — красивый ребенок, но своенравный и необузданный. Будь у них дочь, она тоже ходила бы по пятам за Эрландом. Форма они застали в горнице только Симона с сынишкой. Хозяин сидел на почетном месте, средний за столом, любой с Андресом, Малыш ползал на коленях по скамье, играя старыми деревянными гвоздями. Он старался поставить их таймя на шляпке на краю столешницы. Увидев, чем занят ее братец, Ульфхильд даже забыла поздороваться с отцом. В одно мгновение она кинулась к скамье рядом с Андресом, схватила его за шиворот и, стукнув лбом об стол, стала кричать, что это гвозди ее и что ей их подарил отец. Симон встал, чтобы разнять детей, но неловким движением задел маленькое фаянсовое блюдо, стоявшее у его локтя. Оно упало на пол и разлетелось в дребезги. полезла под стол подбирать черепки. Симон взял черепки у дочери и бросил на них сокрушенный взгляд. «Пожалуй, твоя мать разгневается на меня». Красивое, расписанное цветами блюдо из белого фаянса — Господин Андрес Дара привез когда-то из Франции. Симон объяснил Кристин, что после смерти отца блюдо досталось Хельге, но она подарила его Рамберг. Обе женщины считали его большой драгоценностью. Услышав в сенях голос жены, Симон поспешно спрятал осколки за спину. Войдя в горницу, Рамберг поздоровалась с сестрой и племянниками. Потом сняла плащ с Ульфхильд, и девочка, подбежав к отцу, стала ластиться к нему. «Какая ты нарядная, Ульфхильд! Нынче будний день, а на тебе серебряный пояс». Но Симон не мог обнять девочку, потому что руки у него были заняты. Ульфхильд громко сказала. «Я была в Юрин городе у тети Кристин, поэтому матушка нарядила меня». «Да, твоя мать балует и наряжает тебя, как куклу». «Ты так хороша, что тебя в пору поставить украшением в нашей церкви», — улыбаясь, сказал Симон. Из всех работ по дому Рамберг признавала только одну — шить платье для дочери. Ульфхильд всегда была разряжена, как картинка. «Отчего ты прячешь руки?» — спросила мужа Рамборг. Симон протянул ей черепки. «Да вот не знаю, что ты на это скажешь». Рамборг взяла черепки. «Из-за этого нечего стоять с дурацким видом». Кристин стала неловко. Симонов вправду выглядел очень глупо, пряча осколки за спиной, как нашаливший ребенок. Но, по ее мнению, Рамберг не следовало так разговаривать с мужем. «Я думал, станешь сердиться, что твое любимое блюдо разбилось», — сказал муж. «Ты всегда прикидываешься, будто боишься меня рассердить каким-нибудь пустяком», — возразила Рамберг Кристин и Симон увидели, что глаза ее полны слез. «Ты отлично знаешь, Рамберг, что я не прикидываюсь», — сказал Симон. «И не только по пустякам». «Ничего я не знаю», — ответила жена прежним тоном. «Тебе никогда не приходит в голову говорить со мной о серьезных делах, Симон». Она круто повернулась и вышла из горницы. Симон постоял, глядя ей вслед. Потом сел, и тогда сынишка подошел к нему и попросился на руки. Посадив Андреса на колени, Симон прижался подбородком к затылку ребенка, но, казалось, не слышал, что он лепечет. Помолчав, Кристин заметила с легким колебанием в голосе. «Рамберг уже не дитя, Симон. Вашей старшей дочери минуло семь лет». «Что ты хочешь сказать?» — спросил Симон с горячностью, которая показалась Кристин совсем излишней. «Ничего худого, но, верно...» «Сестре моей кажется, что ты напрасно обращаешься с ней, как с ребенком. Я думаю, она могла бы больше вникать в дела хозяйства и помогать себе распоряжаться в усадьбе». «Моя жена распоряжается всем, чем ей угодно», — резко ответил Симон. «Никогда я не потребую от нее, чтобы она вникала в то, что ей не по душе. Но никогда я не мешал ей распоряжаться форма всем, чем ей вздумается». «А если тебе чудится другое, значит, ты не знаешь...» «Да нет же, нет», — перебила его Кристин. «Мне только думается, ты иной раз забываешь, что Рамберг повзрослела с тех пор, как ты взял ее за себя. Не забудь, не забудь и ты», — спустив малыша на пол, Симон вскочил с места. «Не забудь, что мы с Рамберг пришли к согласию, а с тобой мы сговориться не могли». В это мгновение в горницу вернулась Рамберг с пивом для гостей. Симон быстро подошел к жене и обнял ее рукой за плечи. «Слышишь, Рамберг, сестра твоя думает, что ты недовольна своей участью», — он засмеялся. Рамберг подняла взгляд на сестру. Ее большие темные глаза странно блеснули. «Вот как? от чего же это? Ведь я, как и ты, получила то, что хотела Кристин». «Уж если мы с тобой, сестра, не будем довольны своей участью, то я, право, не знаю». Она тоже засмеялась. Кристин вспыхнула гневным румянцем. Она отказалась от угощения. «Уже поздно, нам пора домой». Она оглянулась на сыновей. «Полно, крестин. Симон взял чашу из рук жены и заставил свояченицу выпить вместе с ним. «Не сердись, может, я и наговорил тебе лишнего, но нам, родичам, не к лицу ставить друг другу каждая лыка в строку. Садись, отдохни немного и позабудь, если я ненароком обидел тебя». «Я устал», — добавил он и, потянувшись, зевнул. Потом спросил, как идут весенние работы в Йорюндгорде. Форма уже вспахали все поля к северу от дороги, ведущей к усадьбе. Кристин поспешила проститься так скоро, как это позволяли приличия. «Нет, Симону нет нужды ее провожать», — сказала она, заметив, что он накинул плащ с капюшоном и взял в руки топорик. «С ней взрослые сыновья». Но Симон заупрямился и даже предложил Рамберг, чтобы она тоже проводила сестру хотя бы между плетнями. Обычно Рамберг всегда отказывалась, но тут вышла и проводила их до самой дороги. Ночь была темным темна, и небо усеяли звезды. Ночной мороз пронизан был тепловатым весенним запахом свежеудобренных полей. Во мраке со всех сторон журчала и звенела вода. Симон и Кристин стали подниматься по дороге к северу, сыновья ее убежали вперед. Она чувствовала, что ее спутника что-то вертится на языке, но не хотела помочь ему завязать разговор. Она все еще сердилась на него. Она любит своего зятя, но все же есть меры тому, что она может от него выслушать. Какие счеты между родичами? Он ведь должен понимать. Как раз потому, что он показал себя таким верным другом в их трудные дни». Ей нелегко терпеть его грубость и вспыльчивость. Она ведь не вправе дать ему отпор. Кристин вспомнила первую зиму после своего приезда в здешние края. Рамберг послала за нею, потому что Симон тяжело заболел и лежал в горячке с нарывом в горле. Он по временам страдал этой болезнью». Она тотчас явилась в и пошла к больному, но он не позволил ей не то что осмотреть себя, но даже приблизиться к постели. Он пришел в такую ярость, что Рамберг в полном отчаянии попросил у сестры прощения за то, что понапрасну побеспокоил ее. «Симон не лучше обошелся с ней самой», — объяснила она сестре, когда заболел в первый раз после того, как они поженились, и она захотела ухаживать за ним. Если у него появлялись нарывы в горле, он скрывался в старом доме, который они прозвали горницей Сёмунда, и не подпускал к себе никого, кроме отвратительного, грязного, вшивого старика по имени Гюнстейн, который служил в Дюфрине еще до того, как родился Симон. Выздоровев, Симон явился к свояченице, чтобы объясниться с ней. Он, мол, терпеть не может, когда кто-нибудь увидит его во время болезни. Уж очень унизительно это дело для взрослого мужчины. Кристин в сердцах возразила на это, что не может с ним согласиться. Она не видит ни греха, ни позора в том, что у человека нарыва в горле. Симон проводил свояченицу до самого моста. По дороге они перемолвились лишь несколькими словами о погоде, о полевых работах, вновь повторяя то, о чем уже беседовали в усадьбе. Симон пожелал ей спокойной ночи потом вдруг спросил. «Ты не знаешь, Кристин, чем я обидел Гелте? За что твой сын сердится на меня?» «Разве он сердится?» — удивленно спросила она. ну что ты не заметила, он сторонится меня, а когда я заговариваю с ним, отвечает нехотя сквозь зубы». Кристин покачала головой. «Нет, она ничего не заметила». «Разве что ты как-нибудь пошутила, он обиделся на твои слова. Ведь он еще ребенок». По ее голосу Симон понял, что она улыбается. Тогда он тоже усмехнулся. «Что-то я не припомню такой шутки». Он еще раз пожелал ей спокойной ночи и повернул к дому. В Юрент городе все уже стихло. В горнице было темно, угли в печи едва тлели. Бьоргиольф лежал в кровати, но не спал. Он объяснил матери, что отец и братья ушли уже довольно давно. В супружеской постели спал Мюнан. Мать легла рядом и обняла его. Нелегко и заговорить об этом с Эрландом. Но неужто он сам не может взять в толк, что нельзя уводить с собой старших сыновей и гонять с ними по лесу в самый разгар страды? Конечно, она никогда не ждала, что Эрланд сам пойдет за плугом, Он не провел бы толком и одной борозды. Да и Ульву вряд ли пришлось бы по вкусу, если б Эрлен вдруг вздумал вмешиваться в дела хозяйства. Но сыновья ее не могут вести такую жизнь, какую мог вести в отреческие годы их отец» учиться владеть оружием, ходить на зверя, скакать на лошадях или часами просиживать за шахматами со священником, которому надлежит втолковать рыцарским сыновьям начатки латинской и прочей книжной премудрости, да научить их петь и играть на струнных инструментах. Кристин потому-то и держала в усадьбе так мало прислуги, что хотела, чтобы сыновья ее с малых лет поняли, их доля — крестьянский труд». Сыновьям Эрланда теперь не приходилось и мечтать о рыцарских доспехах. Но из всех ее детей в одном только геауты чувствовалась крестьянская закваска. Он был трудолюбив, но ему едва исполнилось 13 лет. К тому же Кристин знала, стоит отцу поманить его, и он тоже бросит все и пойдет за ним. Но ей нелегко заговорить об этом с Эрландом. Она дала себе за рук. От нее самой супруг ее овеки не услышит ни единого слова, какое могло бы внушить ему мысль, будто она осуждает его поведение или ропщет научесть, которую он навлек на себя и на их сыновей. Но как же иначе вразуметь его, что их сыновьям должно учиться своими руками обрабатывать землю родной усадьбы? «Вот если бы Ульф поговорил с ним об этом», — думала Кристин. Когда Скот погнали с весеннего пастбища на Сетер на Хёвринген, Кристин отправилась в горы с пастухами. Близнецов она с собой не взяла. Подросткам шел уже одиннадцатый год, и они были самыми своевольными, упрямыми из всех ее сыновей. Матери было особенно трудно справляться с ними, потому что они всегда горой стояли друг за друга. Когда ей удавалось держать евро при себе, он становился уступчивее и послушней, Но Скюля был дерзок и вспыльчив, и стоило близнецам оказаться вместе, как Ивар тотчас начинал плясать под дудку своего брата.